Быть может, что иной читатель удивится предмету этих строк, Подумав свысока, что воспевать любовь не дело старика. Увы, и под золой живет огня крупица. Зеленый сук в печи не сразу разгорится, Зато надежен жар сухого чурбака. Луне всегда к лицу седые облака, И юная заря Тифона не стыдится. Пусть к добродетели склоняет нас Платон. Фальшивой мудростью меня не проведете. он нет, я не икар, не дерзкий фаэтон. Я не стремлюсь в зенит, забыв о смертной плоти. Но и снегами лет ничуть не охлажден. Пылаю и тону по собственной охоте.